Глава пятнадцатая Эта почетная гостья не понравилась Эле с первого взгляда. Некрасивая, худая, слишком высокая для женщины. Она ничем не могла привлечь мужчину, и все же казалась опасной. В то, что ей не нужен рад, эля нисколько не поверила. Это всего лишь слова, чтобы притупить ее бдительность, а потом ужалить. Однако то, что женщина не пожелала остаться в удобном и безопасном гареме и высказала пожелание ночевать во временных помещениях, да еще с окном, было на руку Элле. Пожелание почетной гости — закон, и Элли его выполнила буквально. И если даже повелитель рассердится, это будет не ее вина. А гости изначально показалось ей странной. На ней мужская одежда — Ходит как мужчина, смотрит как мужчина, и уже три ночи спит в обществе мужчин. Может, и не только спит. Может, ей так нравится? Почему нет? Она велела приготовить для почетной гости комнату в верхнем ярусе мужского крыла замка. Там никто не жил в обычное время, а сама отправилась к Раду. Идиотское состояние, подтачивающее его тревоги, Рад не мог от него избавиться даже здесь, в собственном замке. Даже когда оказался в безопасном месте. Он уже не знал, что именно чувствует, его ли вообще это эмоции. Но на него как будто ложилось тяжелое одеяло, мешало дышать. Сейчас он готовился к пиру в честь возвращения. В его доме гости, и как радушный хозяин, повелитель должен оказать им честь. Сидеть с ними за одним столом... «Делить кров и пищу, но прежде ему нужно было убедиться, что женщина устроена. Это висело на нём как тяжёлый долг, иначе заноза в груди так и не даст ему дышать свободно». Рад знал, что Элли непременно придёт, он одевался и ждал. Пришла, скользнула к нему и стала ластиться. «Господин, я так скучала». «Элли, ты устроила гостю, как я просил?» Он мягко отстранил ее руки и шагнул к зеркалу. Было такое и в его покоях. Зачарованный особым образом зеркало, при желании повелитель мог видеть в нем весь свой гарем. Рад не смотрел в него принципиально. Не хотел. Но какое-то время назад все же не удержался, скользнул по нему взглядом. Женщина сидела, сложив перед собой руки, и, казалось, смотрела прямо ему в глаза — Он тогда почувствовал себя странно и тут же отвел взгляд. Сейчас Рад хотел всего лишь убедиться, не больше. И не увидел ее. элли любимая наложница, приблизилась, схватила его за руку и начала взволнованно. «Мой господин, почетные гости не пожелала ночевать в гареме. Она просила комнату с окнами». Он скинул с себя ее руки, даже не дослушав. «Его мгновенно выбросило туда» потому что почувствовал ее страх. Хас! ощущение присутствия, как будто сюда дотянулись на миг приграничные земли. Что за страшный грохот? Кто ломится к ней? Сейчас дверь слетит с петель. Снежана инстинктивно сжалась, оглядываясь по сторонам, что схватить, чем отбиваться, потому что дверь так и открылась, впечатываясь в стену, а на пороге возникли вооруженные люди. «Кто ты и как ты посмел?» — взревел какой-то мужик, делая шаг к ней. Боже, какой абсурд пронеслось у нее в голове, и спрятаться некуда. Но в ту же секунду между Снежаной и Стражниками словно из-под земли выросла спина Араада. Все сразу замерло и стихло. Взгляд Снежаны уперся в него, Арат нарочито медленно шагнул вперед, складывая на груди руки. Повелитель, проникновение. Воин указал пальцем на Снежану. Вот этот. Его здесь не должно было быть. Он открыл окно и подал сигнал. Повелитель шумно выдохнул, потом неспешно пересек комнату, проделав разделявшие их несколько шагов, и остановился прямо перед стражником. Кианмар. Это почетные гости, прибывшие сегодня в замок. Слова падали тяжело. Снежане показалось. Он раздавливает людей своей волей, потому что стражник согнулся и побледнел. И сразу подался назад, а те, кто стоял за ним, сбились в кучу. «Отвечайте за нее головой и кровью рода. Каждый. Ясно?» «Ясно, повелитель!» «Охранять!» — тихо рыкнул Рад. Стражник мгновенно исчез, закрыв за собой дверь. В комнате они остались одни. Тяжелое, звенящее гневом молчание. Он медленно прошел через всю комнату и демонстративно закрыл окно. А потом повернулся к ней, склонив голову на бок. «Почему с тобой так трудно, женщина?» Снежане хотелось сказать, что она, между прочим, не просила, чтобы ее тащили сюда. Но от волнения и злости на идиотскую ситуацию у нее свело горло. Она молча следила за ним взглядом. А мужчина, так и не дождавшись ответа, поморщился, как будто у него разболелись зубы, и спросил, «Неужели нельзя было одну ночь провести в безопасном месте? Завтра я бы устроил тебя нормально. Почему ты отказалась ночевать в гареме? Ты же ночевала у Шаума и в Сторожевом замке. Что такого невозможного было здесь? Просто объясни, я хочу понять. Ах, вот как! Мы с зашли до диалога. Хорошо». «Потому что я не вещь и не живой товар. Потому что я не хочу знать ваши постельные секреты и не хочу слушать, как ваши наложницы будут расписывать в красках мужскую силу и достоинство проводников. Тех самых проводников, которые завтра придут мозолить мне глаза», сказала Снежана, глядя прямо ему в лицо. Тот неожиданно хмыкнул, снова складывая на груди руки. «Так это ревность?» «Прости, но...» — начал он с усмешкой, — «это отвращение, Рад. Просто отвращение и ничего больше. А теперь я могу остаться одна!» Мужчина дернулся, как будто она его ударила, и сразу закрылся. Как будто холодная волна пронеслась, сдирая с нее эмоции. «Разумеется. Прости, что потревожили твой покой, госпожа» кивнул, не глядя на нее, и вышел за дверь. Господи, что все это было? Снежана осталась одна с этим звенящим обидой послевкусием. Потерла шею, огляделась по комнате. Тут даже как будто свет стал слабее, настолько все теперь казалось мрачным. А потом, словно очнулась, скинула головной платок и пошла в купальню. Смыть с себя все это наконец. Здесь тоже была купель, небольшая, но с высокими бортами. Вода, стекавшая в нее, казалась едва теплой. Ну да, мужчинам условия спартанские, а женщин надо прятать, беречь. Очевидно, этот мир имел свою логику, только она в эту логику не укладывалась. Снежана хмурилась задумчиво, водя по воде пальцами. Вода с тихим жорчанием сбегала в купель. И вдруг она увидела, что в глубине начал формироваться мужской силуэт. В первый момент Снежана удивленно замерла, глядя на дрожащий в глубине контур. Стало жутковато. А потом вдруг ей вспомнилось, как она смотрела в зеркало воды у белого змея. И Нак не дал ей увидеть, что там было. Тогда ей не удалось рассмотреть, но сейчас-то ей никто не помешает. Снежана стала всматриваться, и там понемногу проявилась фигура. Голова опущена к низу, темные волосы закрывают лицо. Голый торс. Мужчина. «Госпожа!» Женский голос зазвенел за ее спиной так внезапно, что снежана дернулась и подскочила, плеснув по воде рукой. Обернулась. В дверях купальни стояли две девушки. Довольно миленькие девушки, судя по одежде, прислужницы. Обе поклонились. «Госпожа!» «Повелитель Рад прислал нас, чтобы...» Они переглянулись, и другая продолжила, «Чтобы ты не чувствовала себя неудобно. Это мужское крыло и...» «Мужское крыло?» — не поняла Снежана. «Да», — служанка оглянулась. «Обычно комнаты тут пустуют, но вообще в этой части замка живут мужчины». А другая сказала, «Мы принесли для тебя еду и сменную одежду, и остальное, что может понадобиться». «Ты позволишь войти и помочь?» Это была неожиданная информация и объясняла многое. И беспардонность стражи, и то, что ее в мужской одежде приняли за мужчину, оставалось непонятным, что не так с окнами, почему их нельзя открывать, но это потом. Девушки стояли на пороге и ждали. Она не знала, что сказать. И еще это отражение в воде. Мужчина. Черт, ей вдруг стало неудобно, как будто любовника прятала. Снежана оглянулась украдкой на воду в купели, но там уже ничего не было, только блики дрожали на покрытой рябью поверхности. «Хорошо», — проговорила она, отходя в сторону. Девушки вошли, занося с собой какие-то банные принадлежности. Одна стала хлопотать с водой, макая туда какой-то амулетик на шнурке. От воды тут же пошел пар. Вторая притащила в купальню стул положила на него большое полотенце, а на спинку повесила просторное платье из мягкой светлой ткани, нижнюю рубашку и белье. Закончив, обе они коротко поклонились и улыбнулись ей. «Мойся, госпожа, мы будем рядом», и вышли за дверь. Снежана осталась в купальне одна, мало что понимая в происходящем. Но девушки казались доброжелательными и вели себя так ненавязчиво, будто их специально проинструктировали, что само по себе было странно. А что, спрашивается, в этом мире не было странно. Можно было, конечно, встать в позу и от всего отказаться, но она решила принять это все взаймы. Потому одежду действительно надо было сменить, все-таки четыре дня в походных условиях, и помыться не мешало. Однако... Она снова подошла к купеле и осторожно в нее заглянула, даже не зная, что на самом деле хочет там увидеть. На этот раз никаких картин там не было, просто вода. Почудилась. Попробовала воду рукой, теплая, приятная, на поверхности ароматная пена. Снежана уже настолько устала от эмоциональных встрясок, что просто отказывалась анализировать. Но в воду она залезла, не раздеваясь. Одежду постирать и так, на всякий случай. Женщина открытым текстом сказала, что он вызывает у нее отвращение. Рад не был готов. Просто не ожидал, что это будет так обидно. Что его вообще можно ранить словами. Всего пару минут у него было, чтобы успокоиться и подавить все чувства. Загнать вглубь внезапную острую боль. Спрятать. Через пару минут это уже был холодный, уравновешенный мужчина. Повелитель. И у повелителя были дела. Прежде всего он вернулся в свои покои. Элли, как и ожидалось, ждала его здесь, бледная, нервная, И тут же бросилась к нему, мой господин, что случилось? Я так испугалась. Рат уселся на диван, откидываясь на спинку, позволил ей приблизиться и устроиться в ногах, а потом спросил непринужденным тоном: "Испугалась? Почему, Эля?". Прекрасные глаза Эли забегали. Ты так стремительно ушел, мой господин, я подумала, да? Это хорошо и кивнул, видя, что женщина успокаивается. Значит, самое время задать вопрос. Потому что у нее могли быть сообщники. «Скажи мне, Элле, ты сама придумала поселить почетную гостью в мужском крыле? Или, может быть, тебе кто-то подсказал? Помог советом?» Рат видел, как она мучительно пытается сообразить. Он даже дал ей возможность обелить себя в его глазах, переложив ответственность на других. Дал ей минуту на размышление. Однако он и так знал ответ. «Элле», — проговорил он, — «что в твоем представлении означает уважение к воле своего господина?» «Я не хотела нарушить твою волю. Я не смела. Это все она. Я выполнила ее пожелания в точности». Повелитель не стал объяснять, что гнилая выходка заносчивой ревнивой идиотки чуть не стоила им... «Неважно. С той опасностью, что им грозит, еще предстояло разобраться и усилить защиту. Он сказал просто «Нет, Элли, ты хотела, и ты предала меня. А теперь уходи. Я больше не хочу тебя видеть». «Никогда». Женщина рыдала, валялась у него в ногах, кричала, что сделала это из любви к нему. «Какой любви?» что они все вообще знают о какой-то там любви. Рад просто отошел в сторону. Велел ее увести и вызвал смотрительницу над гаремом. Когда женщина пришла, дал ей несколько четких указаний и заставил поклясться кровью рода, что сюрпризов не случится. Все, время вышло. После этого повелитель отправился на пир праздновать с гостями успешное возвращение домой. Улыбка превосходства на лице, уверенность в глубине души, острый ядовитый шип. А в голове вертелось «Тот, кого она полюбит» и отвращение. Но был один момент, который следовало обговорить.